Глава, пятьдесят седьмая. Время как будто замедляется, а потом и вовсе встаёт на паузу. Для меня так точно. Если у Яна был план выбить меня из колеи своим присутствием, то у него вполне получилось, потому что на рабочем месте я всегда шла по накатанной. Но, очевидно, не сегодня. Нервно мну уголки листов, которые лежат на трибуне, и под грохот собственного сердца поправляю микрофон, чтобы участники решили, что именно в нём дело, а не в том, что все слова, указанные в докладе, выветрились из головы с появлением бывшего мужа. Может, не зря Каминский никогда раньше не приходил на подобные мероприятия? Может, не стоило и начинать? Вообще никогда. При виде него... такого красивого и чуточку растерянного в непривычной обстановке, теряюсь и я сама. Стопорюсь, сбиваюсь, не знаю, как исправиться и начать. Понимаю, что участники конференции недоумевают, почему я вдруг превратилась в статую, ведь всегда была инициативной и бойкой, и с ответственностью относилась к своему делу. Хочется оправдаться и сказать им, что это лишь потому, что... Мой мир в очередной раз перевернулся вверх тормашками. Но точно знаю, что никому нет до этого дела. Им главное, чтобы я наконец выступила и передала микрофон следующему. На кого не взгляну, в глазах ни капли тепла для меня. Там арктический холод и неконтролируемое раздражение, ощутимое желание поторопить. И только Ян смотрит на меня с одобрением и надеждой. Мне хватает пяти секунд зрительного контакта с ним, чтобы начать говорить. Тихо, на автомате. Затем увереннее и смелее, досконально вспоминая текст и заряжаясь разливающимся по телу вдохновением. Закончив с докладом, благодарю слушателей за внимание и спускаюсь со сцены не в силах отделаться от мысли, что это было одно из худших выступлений. Пусть Ян и смотрел на меня во все глаза и, казалось, не упускал ни единого слова. «Всё в порядке?» — интересуется Светлана Степановна. «Обычно я ставлю себе оценки за выступление, но сегодня это максимум три. Три из десяти. Позорище». «Да», — тут же киваю, — «бледная какая-то». На сцену выходит следующий участник, иностранец, и настраивает микрофон под свой рост. Светлана Степановна теряет ко мне всякий интерес, потому что я ничего ей не отвечаю. Лишь шумно выдыхаю, прикрывая глаза и опускаю на колени влажные ладони. Обернуться не решаюсь, но отчетливо чувствую, что взгляд Яна блуждает по мне. Возможно, активнее, чем на сцене. Шея покрывается красными пятнами, а тело бросает то в жар, то в холод. Зачем он только пришел? Для чего? Почему решил, что может запросто бередить мою душу? После разговора у клуба я с трудом собрала себя в кучу и начала полноценно жить, работать, ходить на занятия, заниматься спортом и встречаться с подругами. Слегка тряхнув головой, понимая, что Рина была права, Где-то глубоко в подсознании я верила и ждала его появления. Возможно, не такого, и не сейчас. Но, боже мой, как сильно!» Спустя два часа объявляют новый перерыв. Несмотря на работающие кондиционеры, в зале жутко душно. Гости поднимаются со своих мест, направляются в столовую. Там для них приготовлен скромный обед. Первое, второе и компот. Чуть более шикарный прием — С безлимитным алкоголем университет обещает в конце дня после экскурсии по городу. Главное — дожить до этого времени. «Идёшь?» — трогает меня за плечо Надя. Обернувшись, непроизвольно бросаю взгляд на последний ряд. Яна там нет. И я сразу же чувствую, как сердце кубарем несётся вниз. «Нет, я не голодна. Мотаю головой». Коллега недовольно поджимает губы. «Ты расстроена. Майя, выступление было чудесным. Пусть ты не сразу взяла себя в руки, пытается утешить меня Надя. Я вру, что дело не в этом, но все равно никуда не пойду». В ответ мне летят шутливые угрозы. «Принесу порцию супа прямо в конференц-зал, честное слово!» всплескивает руками коллега. «Буду кормить тебя здесь из ложечки». Кое-как отбившись от предложения, я остаюсь чуть ли не единственной, кто решил отказаться от обеда. Этот перерыв самый продолжительный и длится почти полчаса. Я только и могу что сидеть на месте, переваривая появление Яна и пытаясь честно ответить себе на важные вопросы. Может, я многое придумала? Может, все не так, как кажется на первый взгляд? Как бы там ни было, я была безумно рада появлению бывшего мужа, даже если это случайность и всего лишь попытка влиться в научную деятельность. Участники возвращаются, занимают свои места. Чем больше голосов становится в зале, тем сильнее ощущается напряжение. Когда на сцену приглашают Яна Каминского, чтобы закрыть конференцию, в висках начинает громко пульсировать. «Значит, здесь. Не ушел». потратил целый день на университетское мероприятие. Каждый из присутствующих примерно понимает, сколько стоит час времени одного из самых успешных предпринимателей нашего региона. Я опускаю взгляд, когда слышу прокатывающийся жаркий шепот голосов за спиной. Хочу попросить заткнуться, но их много, а я одна. Развелись. Давно еще. Сменила фамилию. Улетела с его лучшим другом. Щеки тут же вспыхивают и загораются румянцем. В университете почти все знали, кто является моим мужем. Впрочем, не только здесь, но и далеко за пределами. Потом все эти люди рьяно обсуждали наш развод, пока языки не уставали болеть. Они гадали о причинах раздора и придумывали несуществующие детали — которые комом облепляли официальную информацию. Вот только разница между мной и Яном в том, что вскоре я сбежала в Штаты, а он остался разгребать последствия, находить правильные слова для друзей и родственников и вариться в котле ядовитых сплетен, которые были как минимум ему неприятны и давили на множество болевых точек, а как максимум снова роняли в ноль его задетую самооценку и уязвлённую мужскую гордость. К сожалению, только сейчас, слыша за спиной обрывки некрасивых и совершенно неправдивых фраз, я понимаю, насколько Каминскому было непросто. Это выступление на сцене перед сотней оживившихся людей вовсе не о слабости, а о силе и достоинстве и о том, что Яну... как и тогда, так и сейчас, наплевать на то, что о нас говорят. Каминский не теряет самообладания и держится просто отлично. Хочется искренне гордиться тем, что пусть мы и развалили свой брак, но прожили девять замечательных лет, стали теми, кем мы есть, когда шли рука об руку. «Я порывисто мну подол юбки, но не упускаю ни единого слова», Тема доклада крутая и очень полезная, особенно когда разбираешь развитие бизнеса в нестабильных условиях. Нерешительно подняв голову, тут же перестаю дышать, когда наши с мужем глаза снова встречаются. Такое ощущение, что в грудную клетку со всей силой зарядили чем-то тяжелым, мечом, камнем. Больно вдохнуть, невозможно выдохнуть. Интересно, как давно Ян пытался поймать мой взгляд во время выступления? Я слабо улыбаюсь. Он тоже дергает уголками губ. Пока думаю, воображение это или действительность. Каминский заканчивает доклад и уходит со сцены с таким же фурором, как и появился». Сплетни становятся громче, расползаются между рядами, и жужжащие надоедливой мухой мешают сконцентрироваться на главном. Это действительно было последнее выступление, а непростой день плавно катит к завершению. Впереди развлекательная программа, непринужденное общение и ужин в одном из лучших ресторанов города. «Когда я выхожу на улицу вместе со Светланой Степановной, то организовываю толпу и прошу всех занять свои места в комфортабельных автобусах». На то, чтобы найти Яна и поблагодарить его за познавательное выступление, времени нет. Но я надеюсь, что это не последний раз, когда мы видимся. Просто сегодня сложно выкроить хотя бы минутку, потому что хочется, чтобы эта минута была особенной и только для нас двоих». В автобусе я занимаю место рядом с Генрихом Штоллем. Он задает много вопросов, не предоставив мне шанса на долгожданное уединение и одиночество. Оно будет потом, дома. Сейчас мне приходится отдавать последние крохи своего внимания и часто кивать в ответ на забавные истории из университетской жизни профессора. Первая остановка. На смотровой площадке, откуда, как на ладони, видно город. Даже я, сотни раз здесь бывавшая, не удерживаюсь от того, чтобы достать телефон и сделать снимок почти спрятавшегося за горизонт солнца. Среди гостей, участников конференции Яна, ожидаемо, нет. Да и зачем это ему? Ездить в душном переполненном автобусе, чтобы посмотреть то, что видел сотни раз в своей жизни. Я не без сожаления думаю о том, что на телефоне нет ни единого пропущенного звонка или сообщения от него. Текст своего, Яну, я тщательно продумываю почти всю экскурсию. Поблагодарить сухо или чуть более живо. Хватит пары слов или расщедриться на целые предложения. Экскурсия заканчивается на Европейской площади ровно в девять вечера, а оттуда неспешным шагом до ресторана пройти всего пять минут. Генрих ни на секунду от меня не отстаёт. Странно, он почти не спал этой ночью, потому что был в аэропорту и в самолёте, но выглядит гораздо живее, чем я. Что ли отшучивается на эту тему и утверждает, что пьёт кровь молодых студентов-первокурсников, чтобы в 78 лет чувствовать себя максимально здоровым и крепким. Майя, ты забыла заказать напитки, возмущается Светлана Степановна, когда мы оказываемся в большом просторном зале ресторана. Здесь уже находится ректор, который, конечно же, отказался ехать на экскурсию, директор Департамента образования и науки, его заместитель и бизнес-представитель крупнейшей компании по поставке энергоресурсов, то есть мой бывший муж Ян. Я ненадолго цепенею при виде него, но вскоре беру себя в руки и помогаю гостям занять свои места, а затем иду к официантам, чтобы дополнить заказ. Так получается, что мы с Каминским снова далеко друг от друга и сидим на противоположных сторонах п-образного стола. Возможно, это и к лучшему, потому что в противном случае я бы не смогла запихнуть в себя и кусочек еды. — Что у вас с ним? — спрашивает у краткой надежда. — Ничего. — буркнув в ответ, тянусь за легким овощным салатом. Пульс молниеносно подрыгивает, а лицо пылает от стыда. Когда ничего, не приезжает к бывшим женам на конференцию. Я снова отвечаю не в попад и даже чуточку злюсь на Надю, но это только от того, что сама нахожусь в полном неведении и не пойму, что, зачем и как. По телу при этом проходит мандраж, потому что, с одной стороны, я вроде бы не маленькая и многое складываю воедино, а с другой — Боюсь, что вовсе неправильно. И не так. После сытного ужина и нескольких бокалов вина Генрих просит меня вызвать ему такси. Мы встаем из-за стола, отходим подальше от шума и голосов. Таксист обещает, что приедет не раньше, чем через 10 минут. «Вовсе не за что», — доброжелательно отвечаю Штолю. «Водитель наберет, когда остановится у центрального входа. Я вас провожу». Генрих хочет что-то сказать, но резко осекается, когда прямо к нам идет Каминский вместе с ректором. Я одергиваю юбку, встряхиваю волосы, бороться с ускоренным сердцебиением даже не пытаюсь. Это тщетно. Ректор представляет профессору моего мужа. Не упоминает, что бывшего. Впрочем, сомневаюсь, что этот занятой человек вообще в курсе, что происходит в личной жизни обычный подчинённой, заведующей кафедры. Сплетни обходят его стороной. Мужчины общаются между собой, а я почти всё время молчу. Только поглядываю на время и жду звонка от водителя такси представительского класса. Мои движения рассеянные и нервозные. Сказывается дикая усталость и стресс. Вслушаться в слова разговора удается лишь тогда, когда ректор упоминает мое имя, обращаясь к Яну. «Прошу, не забирайте мою Матвеевну себе», произносит с улыбкой. «Таких инициативных молодых специалистов днем с огнем не сыщешь, и в декрет ее отправлять не торопитесь». Каминский внимательно выслушивает, стреляет в меня взглядом. «Не обещаю». Спокойно отвечает. Мобильный телефон тут же оживает, не дав мне возможности удивиться. Я снимаю трубку, отхожу в сторону. Помогаю водителю сориентироваться, где можно припарковать автомобиль, после чего возвращаюсь к Генриху и сообщаю, что его уже ждут. Мы вместе с профессором выходим на улицу, болтая о сегодняшнем вечере и щедро одаривая друг друга комплиментами. Когда я волнуюсь, то мне хочется много говорить, как сейчас, например. «Доброй ночи, Майя», — произносит Штоль, — «и спасибо за то, что терпели меня весь сегодняшний день. Я знаю, что доставляю много хлопот, но не могу отказать себе в том, чтобы даже в 78 путешествовать и получать новый для себя опыт». Я улыбаюсь, машу ему рукой, захлопываю дверь автомобиля и медленно разворачиваюсь к ресторану. Ещё на подходе замечаю у колонн центрального входа Яна. Он снял пиджак и, скорее всего, оставил его в помещении. Рукава белой рубашки закатаны до локтя. Они оттеняют смуглую кожу и показывают сильные жилистые руки. «Отлично выступила». Произносит Каминский, когда я останавливаюсь в нескольких метрах от него. В ресторане шумно, весело, но я туда не тороплюсь. «Ты лучше». «Я сбилась, когда увидела тебя», — качаю головой. «Запнулась, растерялась. Кажется, даже заикалась. Это самое ужасное выступление из всех, что у меня были». Я напускает руки в карманы брюк, внимательно выслушивает и не перебивает. Я же то и дело кручу в голове причину его появления, то злясь на то, что он снова ворвался в мою жизнь, то ликуя, что рядом не в силах прямо сейчас разобраться в себе. Одно я знаю точно. Каминскому всё это чуждо. Повышенное внимание, интерес Он давно утверждал, что от него здесь всегда хотели только денег. «Иди ко мне», — мягко перебивает мои возмущения. От этой простой, незамысловатой просьбы у меня болезненно тянет в грудной клетке. Первый порыв — сдаться и сделать второй сопротивляться до последнего, потому что боязно, неизвестно, а вдруг не получится. «Иди, не бойся», — негромко просит Ян. «В глазах печет, когда я делаю первые неуверенные шаги. Он свои уже сегодня сделал. И я обязана это понимать, потому что всегда читала его без лишних слов до того самого переломного момента, когда обида затмила все хорошее, что было между нами». Я подхожу вплотную, упираясь ладонями в твёрдый живот, который даже через рубашку чувствуется горячим. На экскурсии я сменила неудобные каблуки на кеды, поэтому сейчас рядом с мужем кажусь совсем низкой и мелкой. Ты не представляешь, сколько сплетен будет, тихо шепчу, оглядываясь по сторонам. Они на конференции обсуждали наш развод, причины Каминский мягко целует меня в висок, затем приподнимает пальцами подбородок и задевает губами мои губы, вызывая внутри нежный трепет и ликование. Он приехал, потому что тянет, потому что уверен, что еще не поздно что-то исправить. Мой посыл он понял так, как нужно, то есть буквально. «Ну и похуй!» — спокойно отвечает, поглаживая ладонями мою спину. «Устала, Май?» Я трогаю его тело через рубашку, мечтая телепортироваться куда подальше отсюда, чтобы получить больше, чем невинные объятия на веранде. И не отпускать потом никогда. Очень. Поедем домой. Глаза сильнее щиплет, горло сжимается. Я запрокидываю голову и коротко киваю, понятия не имея, куда и где теперь наш дом. Просто доверяя. Я так и не продал его. Грустно усмехнувшись, произносит Ян, словно читая мои мысли. В самый последний момент отменил сделку и вернул задаток. Не жил там, но отпустить не смог. Как и меня. Произношу одновременно сбрызнувшими из глаз слезами. Ян слабо улыбается и нежно прижимается губами к щеке. Ведет носом ниже, целует шею и оглаживает ладонями бедра. Вместо сомнений и вопросов сплошные ответы, при том, что мы почти не разговаривали, просто чувствовали друг друга. Как и тебя. Сразу же подтверждает.